Глава вторая. Болотненка встретила их проливным дождем и порывистым ветром, от чего в лобовое стекло прилетели не только сорванные с деревьев листья, но и какой-то мусор. Сашка неприлично выругался, цыкнул. «Ну и дырень!» «Ты вообще-то сам сюда хотел? Нет?» — обиделась Юля. Да, погода в болотнянке редко бывала хорошей. Но Юле нравился дождь. Она любила грозу, гром, молнию, не ненастии в общем. «Было в такой погоде что-то вдохновляющее!» «Ладно, показывай дорогу!» Буркнул Сашка, явно не разделяющий восторга подруги. «Вон туда, а потом налево и прямо, как раз в конце улицы дом!» «Домом» это было сложно назвать. Юля уже и позабыла, как выглядела бабкина избушка под старой дырявой крышей. А сейчас из машины вылезла, посмотрела и заплакала. Как же она скучала по этому домику, по этой деревне и по лесу, грозно чернеющему чуть поодаль. Всплакнула еще, вспомнив, как выходила по утрам босиком по росе к низенькому заборчику, чтобы увидеть, как бабушка с пастбища возвращается, уже со свежим молоком и ягодами, которые собирала на лугу в лесу. «Луг, пожалуй, единственное место, куда ходили деревенские. Дальше нельзя». Дальше густы заросли, болота и топи страшные. А еще твари всякие да мурашек жуткие. Если в болоте не увязнешь, так они помогут домой не вернуться. Иногда, правда, люди даже из деревни пропадали. Беззубые старухи, выседающие у колонки, говорили, что нечисть и в деревню наведаться может, но только раз в году. Кажется, как раз в этом месяце. В этот день обычно деревню накрывает густой непроглядный туман. Старики мороком его называли. Мол, пускает леший морок нам в глаза, а сам из леса выходит со свитой своей страшной. Выходит и людей крадет, а на остальных напускает ману, чтобы о пропавших вспомнили только через несколько дней, а то и недель. И действительно, люди пропадали в июне, а хватались их уже в июле. И никто, даже соседи, не могли сказать точно, когда видели исчезнувшего в последний раз. А вот родственников у пропавших не было. Обычно исчезали одинокие люди, те, у кого семьи не было, в основном мужчины. «Юль!» — крикнул на ухо Саня, и она вздрогнула, ошарашенно обернулась. «Ты чего орешь? Напугал!» «Это ты меня пугаешь!» Сначала ревела, а теперь уже пять минут на лес смотришь и улыбаешься. это он да «Туда мы завтра пойдем?» «Завтра?» — удивилась Юля. «А зачем ждать до завтра? Давай сегодня, а?» «Э, «Зай, ничего, что уже вечер почти. К тому же я жрать хочу». Показал ей сумку, набитую продуктами. «Давай в дом. Сегодня отдохнем, а завтра с утра выдвинемся». «Да, наверное, ты прав», — промямлила Юля, окончательно придя в себя. «Что-то накрыло ее, действительно». В какое-то мгновение так дико в лес потянуло, что если бы Сашка не окликнул, она бы через заборчик махнула и одна туда пошла бы. Устала, видать. Поужинать надо, да поспать. «Это она, господин мой, она! чувствуете Прошипела змея, свесившись с ветки. «Исчезни!» Буркнул он и устремил свой взгляд на деревню. Да, он чувствовал. Впервые за столько лет учуял ее и теперь надышаться не мог. И поверить не мог в то, что она здесь. Он, конечно, знал, что она вернется. Рано или поздно должна была. А ему ждать не привыкать. Да только с каждым днем мечта увидеть ее оказалась все более несбыточной. Рот наполнился слюной, как у зверя дикого а глаза полыхнули зеленью, а затем в черные угли превратились. «Иди проверь!» — приказал змее, и та тот же соскользнула с ветки в высокую влажную траву. Нориэль еще раз втянул в себя оставший вдруг сладким воздух, и глаза закрылись от удовольствия. «Наконец-то! Теперь она взрослая! Теперь он может забрать ее себе! Она за этими пришла — отдать себя в руки господина!» к озеру шагнул и бросился с берега в самую середину. По чистой прозрачной воде круги пошли, и скрылся тот, кого люди лешим зовут, в своем водяном царстве.